Глава 15 Пока руководители бас подкрепляли силы, Фэлан отвела в сторонку Малика и Саймона вкратце пересказала им содержание беседы с Вивьен. Мне доводилось слышать о ней, кивнул волшебник. Обрывки сплетен, пересуды до кривотолки. Да подлинно лишь могу сообщить, что она воистину владычица Квебека, живет во дворце, окруженная верными людьми. Доселе она довольствовалась своей территорией. «Подозреваю, предложение союза породило опасение вторжения. «Если мы прогоним тёмных уникумов из Нью-Йорка, они вполне могут двинуться на север», — согласился Саймон. «Квебек окажется как раз у них на пути и будет под угрозой». «Дочка, ты не шутила насчёт дракона?» «Ни капли. Вивьен производит сильное впечатление». Должен заметить, нам не помешало бы усилить армию двухтысячным отрядом и собственным драконом, когда мы отправимся в Нью-Йорк. Кроме того, добавил Саймон, у нее наверняка больше воинов, чем она предложила. Именно, кивнула Фэлан, радуясь, что получила подтверждение собственным соображениям. В конце концов, отец ее учил, и мыслили они одинаково. Я тоже так подумала. А еще предположу, что Вивьен имеет и других союзников. Согласна. Она одновременно показалась мне откровенной и скрытной. Вероятно, хотела защитить своих людей, в чем сложно винить хорошего лидера. Ее советники пришли к выводу, что мы нападем на Нью-Йорк в срок от шести месяцев до года. Полагаю, враги сделали похожие расчеты. Но если нам удастся заключить союз с владычицей Квебека... и потенциально с ее союзниками, то я хотела бы нанести удар в течение следующих восьми недель. Ты же не рассказала об этом, Вивьен. Я говорю сейчас двумя мужчинами, которые учили меня быть скрытной, так что ответ — нет. И прошу вас держать эту информацию при себе, пока мы не узнаем подробнее о возможной союзнице и не убедимся, что она выполнит обещание. Ты можешь отправиться в Квебек — спросила Фэллон Мальника. «Вивьен собиралась прислать своего генерала сюда, к нам, но я хочу составить более точное впечатление о ней, о ее людях и о стиле правления. Ты очень пригодишься при переговорах, учитывая огромный опыт и проницательность». «Почту за честь. Когда отправляться?» Чем скорее, тем лучше. Вивьен свалилась, как снег на голову. «Неплохо бы отплатить той же монетой». «Еще хочу добавить к делегации Трэвиса». Фэлан взглянула на отца. «Он эмпат и сумеет почувствовать то, что другие пропустят. Плюс, несмотря на возраст, умеет проявить дипломатичность». «Думаю, твой брат придет в восторг от предложения и прекрасно справится с задачей. Но они должны взять с собой кого-то еще, на случай, если что-то пойдет не по плану». «Конечно, Малик с Трэвисом тоже способны за себя постоять, однако...» Я думала насчет Меды. Она предводительница племени и способна беседовать на равных даже с королевой-драконом. Арлис тоже станет отличным дополнением маленького посольства. Она умеет подмечать малейшие детали, недоступные даже эмпату. А кроме того, великолепно владеет мастерством переговоров и не понаслышке знает, каково это руководить. Солидарен с выбором. Саймон, а ты как считаешь? «Замечательный состав делегации». «Отлично», — подвела итог Феллан. «Тогда поговорю с ними сейчас же». Позднее она размышляла, как сложно добиться чего-то быстро, когда у каждого есть право голоса. То, что именно ради этого они все и сражаются, ничуть не облегчало задачу. Однако, в конце концов, избранное удалось убедить всех, и после недовольного ворчания, возражений и массы вопросов Группа для ведения переговоров в полном составе выразила готовность отправиться на север. Когда командующие Бас разошлись, Фэллон принялась высматривать Мика, но ее перехватил Дункан и потянул за собой во двор. «Один вопрос. Почему ты не включила меня в состав делегации?» «По нескольким причинам», — рассеянно отозвалась она, стараясь разглядеть, не ушел ли Мик к казармам. но не заметила там ни следа его присутствия. «Во-первых, Вивьен непременно попробует тебя соблазнить». «Ревнуешь?» «Если бы я считала, что ты так легко запрыгнешь в постели к другой женщине, то не пустила бы тебя в свою». Едва удерживая, чтобы не рассмеяться при виде самодовольного выражения на лице Дункана, прокомментировала Фэллон. «Но это отвлечет от переговоров, а мне нужно, чтобы все прошло гладко». «Во-вторых...» «Члены делегации дополняют полезные качества друг друга. В-третьих, мне бы хотелось, чтобы Трэвис чаще работал с Маликом. И, наконец, мы с тобой и Тоней отправимся на другое задание». «Что за задание?» «Охота на черного дракона». «Совсем другое дело. Когда?» «Сегодня. Но сначала я хочу поговорить с Миком». «Он уже перенесся к себе на базу», — сообщил Дункан. «Пока ты обсуждала с Арлис и Чаком, что нужно нарыть инфу на эту рыжую тетку». «Но...» — растерялась Фэллон от того, что приятель даже не попрощался с ней. «Но я не могу оставить все так, как сейчас. Нужно все исправить». «Не все можно исправить. Парень влюблен в тебя. Меня, по идее, это должно было бы бесить, но...» «Вы же еще и друзья. Плюс он сражается, как настоящий демон». «Я обязана попытаться наладить наши отношения», — вздохнула Фэллон. «Вероятно, Дункан прав, и не все можно исправить. Но дружба с Миком имела для нее колоссальное значение. Сложно выразить словами, насколько одинокой, злой и обиженной я себя чувствовала, когда только переехала к Малику. Насколько сильно скучала по родным. Мик поддержал меня. Это очень важно. Он важен». «Я все понимаю, но что я должна ему сказать?» «Ты спрашиваешь совета, как наладить отношения с влюбленным в тебя парнем? У меня?» Ошарашенно воззрился на Фэллон Дункан. Затем сунул руки в карманы и принялся расхаживать взад вперед. «Чёрт возьми, ты моя!» Он одним прыжком оказался рядом с девушкой, обхватил ее лицо ладонями и горящим взглядом всмотрелся в серые глаза. «Моя, поняла?» «Ты не можешь так говорить», — прорычала Феллон, не понимая, каким образом это противостояние, эти слова, способны одновременно приводить в бешенство и возбуждать. «Еще как могу. Ты моя, а я твой». Это заявление загасило гнев, зато раздуло желание, пока страсть не вспыхнула пожаром. Фэллон схватила Дункана за руку и притянула его к себе, пока их губы не встретились, а сердца не забились в унисон. «Об этом и речь». Она отстранилась и погладила его по щеке. «Поэтому прошу, помоги мне. Пожалуйста, дай возможность все исправить. Что бы ты хотел услышать, если бы любимая девушка не отвечала взаимностью? Что я должна сказать, чтобы унять боль Мика?» Черт бы побрал вас обоих!» — проворчал Дункан, снова засовывая руки в карманы. «Просто говорить так, как есть. И не милить чуши типа «Дело не в тебе, а во мне». «Но дело действительно не в нем, а во мне», — сплеснула руками озадаченная Феллон. «Не вздумай так ляпнуть. Звучит до ужаса обидно. И ни в коем случае не пытайся попросить его остаться просто друзьями. Я б тогда реально взбесился». «Но...» «Ты хотела получить мой совет?» Резко бросил Дункан. «Да». Уже менее уверенно пробормотала Феллан и растерянно провела рукой по волосам. «Да, хотела. Ладно, слушаю». «В общем, не пытайся провернуть эту фигню с предложением дружбы, если не желаешь вонзить нож Мику в сердце. Просто говори все прямо, что он для тебя очень важен и всегда будет важен. И ради всех святых, не ожидай, что парень тут же все проглотит, как ни в чем не бывало. Ясно, поняла. Тогда я ненадолго перенесусь на курорт. Мик отправился не со своими людьми, а с Маликом. А я знаю, где они. Пожалуйста, найди пока Тоню, и мы обсудим задание сразу после моего возвращения. И поохотимся на дракона. Обязательно. «Но сначала мне нужно попытаться все исправить». Фэллон с признательностью погладила Дункана по щеке. «Спасибо». «Не буду отвечать типа «обращайся еще», потому что надеюсь, что такое случается в первый и в последний раз», проворчал он и впился в губы девушки поцелуем, будто ставя свою печать. «Хорошо», — решила не спорить Фэллон. «Ирви сразу с корнем». «Не давай надежды, так только больнее!» Она кивнула, сделала шаг назад и исчезла. «Потому что вряд ли кто-то сумеет разлюбить тебя», пробормотал Дункан себе под нос. «А когда обернулся к дому, то увидел рядом Саймона, взгляд которого не предвещал ничего хорошего». «Похоже, нам пора поговорить по душам». «Похоже на то», — собираясь с духом, кивнул Дункан, хотя предпочёл бы сейчас встретиться с ордой темных уникумов. Фэллон шагала через потоки зеленых лучей к лагуне фей, где, поджав под себя ноги, сидел миг. Он мрачно наблюдал за поднимавшимся над водой туманом и вскочил сразу, как только заметил нежданную гостью. Затем уронил руку, которую положил на эфес короткого меча. «Ты даже не попрощался?» «Ты была занята». Миг. Когда Фэллон потянулась к приятелю, тот напрягся, и она убрала руку. «Прости меня». «За что?» — он резко пожал плечами. Это дерганное движение так отличалось от привычного поведения эльфа. «За то, что не можешь любить меня, как любишь Дункана!» «Не проси меня извиняться за свои чувства, потому что я над ними невластна. Однако мне очень жаль, что пришлось причинить тебе боль». «Но почему ты выбрала его?» — с нажимом спросил Мик, взмахнув рукой, отчего крошечные феи бросились в рассыпную и нервно замигали в густых зеленых тенях. «Почему не меня?» Феллон напомнила себе, что нужно говорить только правду, и спустя пару мгновений отыскала ее. «Потому что мои чувства по отношению к тебе отличаются. Они искренние и очень глубокие». Но это не та любовь, которую я испытываю к нему. «Значит, я для тебя всего лишь старый приятель», — горько проронил Мик. «Ты тот, кто поддержал меня в поиске духовных спутников. Тот, кто заставлял меня смеяться, несмотря на тоску по родным. Тот, кто подарил первый поцелуй. Тот, кто стал моим первым настоящим другом за пределами семьи. Тот, кто теперь сражается рядом со мной». Ты неотъемлемая часть моей жизни, и так будет всегда. Но ты никогда не сможешь полюбить меня. Я всегда буду любить тебя, ты же знаешь. Но не так, как мне бы хотелось. Нет, не так. Но чувства от этого не становятся менее глубокими и искренними. «Я надеялся, что у меня есть шанс», — тихо произнес Мик. и отвернулся, возвращаясь к созерцанию серой дымки над водной гладью. Но теперь знаю, что надежды нет. Он обернулся и встретил взгляд девушки, но между ними словно возникла стена. Я продолжу сражаться за избранную до последнего вздоха, но просто не могу находиться рядом с Феллон. Малик перенесет меня на базу, и мы будем готовы к нападению на Нью-Йорк, когда ты прикажешь. Но пока прошу... Передавай информацию через джорджа Хорошо. Послушай, если бы ты и твои чувства ничего для меня не значили, я бы не явилась сюда. Если бы ты и твои чувства ничего для меня не значили, я бы не ушла сейчас. Да пребудет с тобой свет, Миг. Феллон решила не перемещаться в пространстве сразу домой, а вызвать Леоха, и дать себе час, чтобы проветриться и позволить улечься вихрю эмоций. Она летела над полями, какими-то возделанными, какими-то заросшими. Летела над дорогами и магистралями, полными заброшенных машин, над мостами, которые обрушились в реку. Олени и дикие лошади бродили повсюду и невозбранно выискивали под снегом траву. Невдалеке парил ястреб, пока не заметил добычу и не спикировал вниз с резким криком. После этого воцарилась тишина. Всем миром теперь правила тишина. Кое-где виднелись признаки жизни людей. Небольшие палаточные лагеря, блеск солнечных панелей на крышах. И пепелище, над которым поднимался к небу черный столб дыма после недавнего рейда мародеров. Скорее из необходимости сменить курс, чем в надежде обнаружить выживших, Фэллон свернула в сторону пожарища и вскоре услышала крики, рев моторов. Затем рассмотрела сквозь густой дым распростёртого на земле мужчину. Мародёры окружили женщину. На двух мотоциклах они сидели подвое, на третьем только водитель. Все имели при себе оружие. Даже радуясь возможности сразиться, Фэллон постаралась выбросить из головы все мысли, и, подобно ястребу, спикировала на добычу, начав размахивать мечом сразу, как только спрыгнула с единорога. Первый мотоцикл с двумя ездаками отлетел в сторону, а одинокий водитель лишился головы через несколько секунд. Последние жертвы решили оказать сопротивление. Осыпав Фэллон градом пуль, от которых она закрылась щитом, мародеры разделились — Мужчина с пассажирского сидения соскочил и попробовал зайти сзади, пока женщина с дюжиной косичек и безумными от жажды убийства глазами направила мотоцикл прямо на избранную. Она только покачала головой, выражаясь глупости врагов, после чего отпрыгнула в сторону, сделала сальто и врезала щитом в лицо противницы. Затем развернулась и пнула в живот мужчину, который пытался подкрасться сбоку. Он отшатнулся, но удержал равновесие. Женщина с расквашенным носом оскалила окровавленные зубы и вытащила кинжал. Один из сбитых в самом начале схватки мародеров проковылял ближе, сбрасывая с плеча винтовку. Феллон поразилась, насколько ситуация напоминала драку с наколдованными фантомами возле хижины Малика, и крикнула врагам, которые пытались окружить. «У вас есть последний шанс остаться в живых! Сложите оружие и сдайтесь!» Вместо ответа женщина с разбитым лицом испустила боевой клич и бросилась в бой. Стрелок прицелился и спустил курок, а третий мародер напал, размахивая коротким клинком. Фэллон повалила первую, рубанув мечом по коленям, волной магии отразила пули и швырнула их обратно в обладателя винтовки. а удар последнего врага парировала. Раздались новые выстрелы. Тело третьего противника дёрнулось, на груди расцвели кровавые пятна, а потом он рухнул на землю. Женщина, которую ранее окружили мародеры, теперь стояла на коленях, сжимая пистолет обезглавленного мотоциклиста обеими руками. На посеревшем от изумления лице выделялись широко распахнутые темные глаза — Черты искажала гримаса ярости. Оружие тебе больше не понадобится, мягко заверила Феллон. Все уже закончилось. Джонни! воскликнула женщина, отбросив пистолет, будто тот обжигал руки и, спотыкаясь, побежала к распростертому на грязи и углях мужчине. Они убили моего Джонни! Позволь взглянуть, попросила Фелен, осторожно отодвигая рыдающую собеседницу в сторону. чтобы проверить пульс пострадавшего. Его ранили из пистолета, но пуля прошла на вылет, не задев жизненно важные органы. Нещадные побои — другое дело. Они могли привести к внутренним повреждениям и стать причиной гибели, если срочно не исцелить хотя бы часть. «Помогите ему! Пожалуйста, помогите ему!» «Именно этим я и занимаюсь. Его зовут Джонни?» «Да, да!» Кивнула женщина, укладывая голову пострадавшего себе на колени и целуя его избитое лицо. «А тебя?» «Люсия! Люси!» «Говори с ним, Люси. Пусть знает, что ты в порядке». Пока новая знакомая шептала что-то спутнику сквозь всхлипы и гладила его по волосам, Феллон занялась самыми тяжелыми повреждениями и начала медленно, как учила мать, исцелять их слой за слоем. Раздробленный череп. Забрав часть боли, девушка ощутила, как раскалывается голова, и стала лечить раны еще осторожнее, вправляя, смягчая последствия. Сломанные лицевые кости, челюсть, нос, ребра, рука, запястье. «Достаточно». «Нет, нет, пожалуйста, вы должны ему помочь». «Я помогла». «Поверь». «Джонни сейчас находится в стабильном состоянии. Нужно доставить его к целителям, врачам. И они справятся с лечением лучше меня. Ты тоже ранена?» «Совсем немного. Главное, он. Я знаю место, где вы оба сможете получить помощь. Оба окажетесь в безопасности». «Лех!» Когда единорог приблизился, Феллон сделала ему знак наклониться. «Залезай». В глазах Люси мелькнул страх, но она послушно забралась верхом. Избранная очень аккуратно приподняла Джонни на магической воздушной подушке и переложила его на спину Леоха. «Ты... вы... уникум?» «Верно», — кивнула Феллон и обернулась на поле боя, пристально вглядываясь в тела. Искры жизни не просматривались. Что ж, мародеры сделали свой выбор. Но все равно не годилось оставлять их так, на поживу падальщикам и воронам. Она взмахнула рукой, поджигая трупы, и запрыгнула в седло. Меня зовут Феллон». Джонни рассказывал мне истории, но я в них не верила, не думала, что избранная на самом деле существует. Теперь ты убедилась во всем сама. Не бойся, я не дам тебе упасть. Когда Леох поднял седаков в воздух. Люси наклонилась и мертвой хваткой вцепилась в Джонни. Из беспокойства как за его безопасность, так и за свою, насколько могла судить Феллон. «Он хотел отправиться к вам, присоединиться к армии Света, но я уговорила не покидать меня. А теперь...» «С ним все будет хорошо. Ты поступила очень смело, хотя могла бы сбежать, когда мародеры напали на меня. Однако осталась и дала отпор. Когда они появились, Джонни велел мне уносить ноги, прятаться, но я не хотела бросать его одного. Он меня не бросил, хотя мог бы благодаря своей способности очень быстро двигаться. Не бросил и попробовал сразиться с налетчиками. Он тоже уникум. «Эльф, да, я знаю». Мы сбежали с ним вдвоем. Моя бабушка пережила приговор и защищала меня, тогда еще совсем ребенка, когда все остальные умерли. Она очень строгая и не верит, что уникумы бывают хорошими, как Джонни. Не подумайте, она не злая и никому бы не причинила вреда, но... Я понимаю. Бабушка всегда учила меня держаться ближе к своим, то есть к обычным людям. Хотя сама как-то раз помогла спрятаться одной семье от праведных воинов, несмотря на то, что у мальчика были крылья. Сказала, что фанатизм — вот настоящее зло. Но уникумы все равно на нас не похожи, а потому следует держаться от них подальше. Может быть, однажды она изменит свое мнение. Именно так Джонни всегда и говорит. Когда они приземлились возле больницы нью Хоп, Феллон велела Люси оставаться на месте, а сама побежала за врачом, первой заметив Ханну. «Ты ранена!» — воскликнула та. «Кровь не моя. Хотя, может, отчасти и моя», — поправилась Фэллон, только сейчас осознав, что не вышла из драки без повреждений. «Но сначала нужно помочь одному пострадавшему. Он снаружи. Мужчина с огнестрельной раной, сильно избит. Нужно занести его в больницу». «Я возьму носилки». «Джонас!» — крикнула Ханна, бросаясь к подсобке. «На улице пациент с ОПР!» Назов прибежал врач и устремился наружу. По пятам следовала Фэллон. «Повреждение черепа. Исцелила, насколько смогла, но побоялась вмешиваться сильнее. Огнестрельная рана. Сквозная. Органы не задеты. Большая кровопотеря», — перечисляла она на бегу. Они переложили Джонни на подставленные Ханы носилки. «Пожалуйста, не дайте ему умереть». Пока Фэллон помогала закрепить пациента, Джонас присмотрелся к нему в поисках признаков близкой гибели, затем поднял глаза на Люси. «Он не умрет. Ханна, давай отнесем его внутрь». «Они врачи?» — спросила женщина Феллон и начала неловко, как неопытная наездница, спускаться с Лиоха. «Они оба медики и очень хорошие. Поверь, если Джонас посмотрел на Джонни и сказал, что он выживет, то так и есть». Отправляйся с ними. А вы не пойдете? Здесь ты в надежных руках. Я обязательно навещу вас обоих завтра. Спасибо. Я должна... Огромное спасибо!» Смущенно пролепетала Люси и убежала в больницу. Лёх хотел размять ноги, поэтому Феллон пустила его легким галопом в сторону дома. Поля, которые она проезжала, отличались от тех, которые видела при полете. Часть стояла под парами на зиму, но повсюду бродили лошади, коровы, козы и овцы. Над сектором тропиков, где лето никогда не заканчивалось, поднимался туман. Комитет по обслуживанию города расчищал дороги. Вскоре уборщиков ждала новая работа, потому что в воздухе чувствовалось приближение снежной бури. А еще пахло дымом из печных труб и растениями из теплиц. Фэллон ощущала вокруг пульс жизни не только от лиственных деревьев и травы, уснувших зимой, не только от елей и сосен, но и от разбросанных тут и там домов, где люди готовили еду и занимались ремеслом, возились с детьми и читали книги, спорили или смеялись. Все это так отличалось от пустоши, над которой недавно пролетала Фэллон, от бессмысленной жестокости, которая рыскала по этой пустоши в поисках жертвы, не ради пропитания, как ястреб, а ради развлечения. Настроение девушки постепенно улучшалось, и улучшилось еще сильнее, когда над головой пролетел Таиша, а из-за деревьев выбежал Фаулбан и затрусил рядом. Феллон остановила Леоха возле конюшни, соскользнула с его широкой спины и потрепала волка по голове. «Поохотимся завтра, приятель!» Затем перевела взгляд на Филина, который устроился на ветке и уточнила. «Утром отправимся в лес все вместе, чтобы размяться, но сегодня меня ждет совсем иная добыча». Размышляя о предстоящей задаче, Феллон отвела Леоха в стойло, чтобы он мог поесть и отдохнуть, и обнаружила внутри отца. Он чистил скрипком Грейс. «Брал ее на прогулку». пояснил Саймон, не прерывая занятия и не оборачиваясь к дочери. «Нам обоим требовалось проветриться». «И мне», — кивнула Фэллон. «Хотя с Леухом мы сделали это буквально, оседлали ветер. А пока летели, оставалась возможность обдумать всё сказанное. Сражаться намного проще, чем обсуждать и планировать». «Не спорю, но нам ещё есть что обсудить. Кое-что личное». О чем ты мне не сообщила? Заявил Саймон, вошел в стойло, где дочь обтирала ветошью Леоха, и резко остановился. Чья это кровь? Что случилось? Черт! Поморщилась Феллон, которая совсем забыла о следах драки. На куртке и штанах виднелась засохшая кровь. Наткнулась на пятерых мародеров примерно в двухстах милях к западу отсюда. заметила подожженный дом и свернула посмотреть. Эти подонки нашли себе жертв. Молодого эльфа и его пару, не мага. Они оба сейчас в больнице. Женщина почти не пострадала. А вот мужчину подстрелили и серьезно избили. «Ты сама не ранена?» «Нет. Ну, может, пару ушибов. Нападавшие повели себя очень глупо. И теперь все они мертвы». Феллон прижалась щекой К теплой шее или Я предоставила им выбор, и они предпочли погибнуть. Ты спасла две жизни. Да, согласилась девушка и вернулась к обтиранию единорога. Одни жизни она забрала, другие спасла. Эти двое влюблены. Бабушка женщины не одобряет смешанных браков, поэтому пара сбежала. Думаю, теперь у них все будет хорошо. Нам нужно поговорить, сказал Саймон и положил руку на плечо дочери. Что-то случилось? озабоченно спросила она, откладывая ветошь. Меня не было не так уж долго. Я видел, как ты исчезла, и вас с Дунканом, когда решил подышать воздухом на крыльце. А, начала было Феллон, и тут до нее дошло. А, повторила она. «Папа...» «Подожди, дай мне закончить». Отец засунул руки в карманы и принялся мерить шагами помещение, как Дункан. «В точности, как Дункан», — с изумлением заметила она. Затем продолжил. «Ты уже взрослая». В таких знакомых, изменчивых, зелено-карих глазах явственно отражалась внутренняя борьба. Не просто взрослая, но и воительница, предводительница — избранная. И далеко не идиотка, никогда ею не была. Как ни была и безрассудной, легкомысленной, не знаю, как еще сказать. Саймон замер и посмотрел на дочь. На его серьезном лице читалось раздражение. «Но ты все равно остаешься моей малышкой, черт возьми! И мне есть, что тебе сказать!» «Ты не одобряешь наших отношений?» «Это ранило до глубины души, потому что именно мнение отца она считала самым важным. «Нет, да, проклятие!» «Одобряю в широком смысле, потому что желаю счастья своей малышке». «Но конкретно Дункана?» «Нет, я же не идиот!» «Пап, но это же нелогично!» «С какой стати я должен придерживаться логики?» Саймон раздраженно всплеснул руками. «Да провалите она, это логика!» Когда я вышел на крыльцо и увидел, и понял, я думала, что мама, ну, подготовила тебя, что ли. «Да, да», — вздохнул он, снова убирая руки в карманы и принимая метаться из угла в угол. Она напомнила мне, но я не особенно... В общем, мне казалось, что это детская влюбленность. Конечно, в глубине души я всегда знал, но увидеть собственными глазами вас двоих... как он тебя лапает, мою малышку. Это просто вынесло мне мозг. Отец остановился и изобразил жестом взрыв. «Отчасти я понимаю, почему ты рассказала маме, а не мне, но все равно обидно. И это обрушилось на меня так внезапно, что уже через минуту я стоял и допрашивал Дункана, не успев даже прийти в себя». «Ты... ты... допрашивал Дункана?» «В этом и заключается работа отцов — наводить ужас на парней. Это и есть моя работа, Фэллон». «Ты прав». Эти слова ее тронули, позабавили и немного испугали. «Все верно. И как он справился?» Она достала яблоко из ящика, разрезала ровно пополам и скормила Леоху и Грейс. «Неплохо», — проворчал Саймон. «Оказалось, он не полнейший кретин». Приятно знать. Пожалуй, на каком-то глубинном уровне я чувствовал, что все к этому идет, так как замечал взгляды Дункана, когда он смотрел на тебя, пока ты не видела. Таким же точным взглядом я смотрел на твою мать, когда она не видела. Но... серьезно, Я не собираюсь углубляться в подробности и добавлять, что у тебя в глазах тоже разве что сердечки не всплывали. Не жди от меня невозможного». Знаю, что Дункан — отличный воин. Знаю, что он хороший сын и достойный человек. Знаю, когда он говорит, что любит тебя, то сам в это верит. Я тоже его люблю. Эти чувства не давали мне покоя с тех самых пор, как я впервые увидела его во сне. В реальности все оказалось намного ярче. Мне известно, что Дункан безгранично предан избранной и делу света. В этом нет никаких сомнений. Но кроме того, он видит меня, пап. Свифт. «И любит меня такой, какая я есть», — она подошла к отцу. «Ты был первым, кто взял меня на руки, и первым мужчиной, кто отдал свое сердце не спасительнице мира, а обычной девочке. Ты демонстрировал всю мою жизнь, что значит быть не просто человеком, но отважным, добрым и сильным. Я бы не смогла полюбить того, кто оказался бы ниже установленной тобой планки». могла бы захотеть, но не полюбить. И поэтому точно понимаю, насколько мне повезло, несмотря на все испытания, несмотря на тяжкое бремя ответственности. Ты — свет моей жизни, пап. И теперь судьба меня благословила второй большой любовью. Феллон обняла отца и положила голову ему на плечо. «Две настоящие огромные любви». «Ты навсегда останешься моей малышкой», — проговорил он и крепко сжал дочь в ответ. «Я родилась во время грозы, в сверкании молний, как и было предсказано. И именно твои руки подхватили меня и помогли появиться на свет». Саймон отстранился, заглянул в глаза Фэллон и понял, что та находится под влиянием видения. «Ты помогал матери, помогал ребенку». и любила обеих безгранично, не требуя ничего взамен. Это и есть настоящая чистая любовь. Это и есть свет, что превыше всего. И с рассветом первого дня, когда миновала гроза, пока ты прижимал меня к своему сердцу, я узнала тебя, Отца, данного мне богами. Она очнулась, глубоко вздохнула и улыбнулась. «Папочка!» Вместо ответа Саймон молча прижался лбом к ее лбу. «Как Дункан». «В точности, как Дункан». Лана стояла бок о бок с мужем на холоде, позволяя первым снежинкам опускаться на волосы, пока Фелан призывала Таиша и Фаолбана. «Ты уверена, что вы справитесь? Мы могли бы пойти с вами и помочь?» «Эта задача предназначена именно для нас троих». «Вернее, шестерых!» Она положила ладонь на шею Лиоха, на локоть второй руки опустился огромный филин, а в ногах устроился волк. «Вы могли бы позвать в гости маму и Ханну?» предложила Тоня. «Кажется, они немного переживают за успех нашей сегодняшней миссии, учитывая, куда мы направляемся». «Конечно», — кивнула Лана, откидывая за спину рассыпавшиеся по плечам волосы, и вспомнила, как подруга всегда волновалась за детей. «Я сама должна была об этом подумать. Вы достаточно тепло оделись. Там будет намного холоднее из-за высокой влажности». «Мы все учли», — заверила Фэллон, поправляя вязаные шапку и шарф, которые нацепила по настоянию матери. «Это всего лишь разведывательная операция». «Включающая черного дракона», — прокомментировал Саймон. Только если нам повезет. Мы вернемся так быстро, как только получится. Постарайтесь не волноваться больше необходимого. Готовы? Фелланд заметила взгляд отца, брошенный на Дункана, и едва не рассмеялась. Затем вся группа переместилась в пространстве и оказалась в глубоком мраке. Порывы ветра вонзались, точно сотни кинжалов, завывая между деревьями, которые клонились и стонали, и бросая в лицо пригоршни снега толстыми сугробами укутывавшего поля. В здешней ночной тьме прятались существа. Они наблюдали и выжидали. Рядом виднелся круг камней с центром выжженным и скользким, как пролитая нефть. «Во имя всех святых», — пробормотала Тоня. «Чувствуете? Словно бьется черное сердце». «Мне бы хотелось сказать, что мы можем очистить это место. Можем попытаться». Дункан уставился на оскверненную землю и покачал головой. Волосы его трепал завывающий ветер. «Но...» «Нам бы это не удалось. Не могу сказать, почему сейчас неподходящее время для ритуала. Просто знаю. Как знаю и то, что мы потерпим неудачу, если попытаемся провести его сейчас». Фэллон бросила настороженный взгляд на притаившийся лес. А если оплошаем, то второго шанса уже не получим. «Зло обитает здесь. Видите следы животных?» Махнула рукой Тоня и натянула на голову шапку. Но совсем не так много, как можно было бы ожидать. И ни единого признака присутствия человека. В небе кружила стая ворон, издавая хриплое карканье. Таиша беспокойно завозился на руке Фэллон. В больших золотых глазах полыхало нетерпение. «Пока не время», — сказала она Филину. «Их день обязательно наступит, но не сейчас». «Вон там», — тихо произнес Дункан. «Тогда предлагаю пойти туда и поприветствовать врага лично», — прокомментировала Тоня, проследив за направлением взгляда брата. «Ага». Фэллон встряхнула рукой, наколдовав яркий шар света, который заставил снег вспыхнуть мириадами искр и швырнула в самую гущу леса. Посмотрим, как ему это понравится. «Держитесь вместе», предупредила она, пока все трое пробирались через высокие по колено сугробы. «Если врагу удастся разделить нас, он победит». «Только через мой труп», возмутился Дункан и достал меч, когда они приблизились к границе света и тьмы. В следующее мгновение температура воздуха упала и стало не просто холодно, а пробирала до самых костей. Стволы деревьев покрыла корка льда, которая напоминала скользкую чешую ящерицы и трескалась со звуком, похожим на выстрелы в оглушительной тишине. «Никаких следов!» Наползавший густой туман приглушил голос Тони до едва слышного бормотания. «Искры жизни тоже не чувствую», — откликнулась Фэллон. Она прижала ладонь к стволу ближайшего дерева и потянулась внутрь магией, но не обнаружила привычного биения и жестом подозвала Дункана. Тот пронзил кору мечом. Наружу потекла густая черная жидкость, которая тут же начала пузыриться. В воздухе запахло серой. «Лес принадлежит врагу», — мрачно проговорил парень, — и протер лезвие клинка снегом. Кто бы ни забрел в эти места, обратно уже не выберется. «Нужно решить, куда идти», — объявила фелан «А затем...» За них все решил волк, потрусив налево. Она пересадила Филина на спину Лиоха, чтобы достать меч, после чего троица разведчиков направилась по следам Фаулбана через лес мертвых деревьев, которые вздрагивали под чешуйчатым слоем льда. Через заросли ежевики, шипы которой скрывали шапки снега и наползавший туман. Через тишину, которая звенела от дыхания тьмы. «Вижу что-то», — Феллон указала на багровое пятно и разбросанные внутренности, чувствуя, как волосы становятся дыбом. «Все проморожено, но вряд ли это находится здесь давно. Снег еще не успел засыпать кровь. «А где тогда сама жертва?» — спросил Дункан. «Скорее, похоже, что кишки притащила сюда какое-то животное. Причем они слишком большие, чтобы принадлежать кролику или лисе. Вероятно, человеческие, подростковые», — прошептала Феллон, нашаривая руку парня. Тоня тут же подскочила к ним. Они объединили силы, и тогда все стало ясно. «Шестнадцатилетняя девочка». Она пошла в лес, следуя за красивыми огоньками и приятной музыкой. Внезапно Фаулбан ощетинился и зарычал. Фелон вынырнула из видения и просканировала окрестности. «За нами кто-то идет», — тихо сказала Тоня и положила стрелу на тетиву. Из темноты показался волк, черный как смоль. Затем другой. И еще, и еще. Всего тринадцать. Они окружили троих разведчиков, скали клыки и поплёскивая бешеными глазами. «Они не настоящие». «Уж точно не иллюзии», — возразил Дункан. «Нет, они порвут нас в клочья, но это порождение кровавой магии». «Если их создала магия, то она же может их и уничтожить», — пожала плечами Тоня. «У меня в колчане полным-полно зачарованных стрел», чтобы доказать эту теорию. «Приготовьтесь», — предупредила Феллан. Дункан воспламенил меч. Когда первый волк прыгнул, Тоня выстрелила ему в сердце. Фаулбан сделал молниеносный бросок, сверкнув золотым ошейником, и вцепился в горло второму. Защищая Дункана, Феллан пронзила мечом третьего. Затем услышала визг еще одной твари, которую растоптали копыта Леоха. Воздух наполнился воем и зловонием. Из ран магических волков, как и из дерева, вытекала черная жидкость, пока от тел не оставалась только бурлящая лужа. Дункан поджег двух тварей, и пока они корчились и визжали, обернулся, чтобы защитить сестру. Однако с нападавшим животным уже расправился Таиша, располосовавший его острыми когтями. Феллон прикончила последнего волка — и наклонилась погладить белый мех фаулбана. «Они превратили прекрасных зверей в этих ужасных чудовищ». «Они?» — переспросил Дункан. «Те, кто заманил в лес девочку. Вон там. Там находится то, что они так оберегают». «Кто-то проложил тропу», — прокомментировала Тоня, подходя ближе. «С помощью магии, верно? Будто снегоуборочная машина проехала. Но зачем?» «Чтобы жертве было легче добраться туда, куда нужно, вижу следы только одного человека». Фэллон посмотрела на Тоню, лучшего охотника среди них троих, чтобы получить подтверждение. «Ага, причем та девочка шла босиком». «Может, она еще жива», — заметил Дункан, который, как всегда, в первую очередь думал о спасении, хотя и должен был понимать, что в этом гиблом месте не осталось никого живого, если не считать самих разведчиков. «Мы пойдем по следу». «Враги выманили жертву прямо из постели», принялась рассказывать Феллон, шагая по тропе. «Заставили вылезти из окна». В трансе бедняжки мерещилось, что она плывет по воздуху, будто фея. «А почему они оставили ее в живых уже в лесу?» удивилась Тоня. «Ради развлечения», мрачно ответил Дункан, так как в глубине души понимал, что девочка уже мертва, а еще предчувствовал новое нападение. «Ради развлечения», — согласилась Феллон. Плюс, когда она очнулась от транса, то испугалась, а страх добавляет силы ритуалу. По мере того, как разведчики продвигались вдоль тропы, они замечали символы, свисавшие с ветвей или вырезанные на деревьях. Вдали все отчетливее чувствовалось тяжелое биение черной магии. Тот, кто здесь обитает, не проводит ритуалов. Вспылив, Дункан сбил мечом символы светок, поджег изуродованную кору. Это другие стараются ради его благосклонности, и это они заманили сюда девочку в качестве подношения. Ты привел меня к кругу камней в тот первый раз, чтобы я сделала выбор. тихо сказала Феллон и прикоснулась к руке парня, однако напряжение не покинуло его. Я решила сражаться, чтобы остановить подобную бесчеловечность. Мы остановим это вместе. Я понимаю, ничуть не успокоенный, Дункан все же взял ладонь Феллон и сжал. Я понимаю. Нужен еще свет, прокомментировала Тоня, создавая свой мерцающий шар. В его отблесках они увидели впереди выжженный круг и установленный в его центре грубый алтарь. На поверхности лежало то, что осталось от девочки. Мы не успели ее спасти, но можем уничтожить это непотребство. «Нельзя бросать бедняжку в этом долбанном лесу», вырвав руку из ладони Фелен, прорычал Дункан. «Я ее заберу оттуда!» «Постой!» «Я сказал, что заберу ее оттуда!» Зло повторил Дункан, оборачиваясь к ней. «Я приторочила одеяло к седлу», — предложила Феллон. Она ничуть не рассердилась, потому что прекрасно понимала его ярость и сама испытывала похожие эмоции. «Можно завернуть в них останки и положить на спину Лиоха, чтобы увести с собой». «Да, хорошо. Прости меня за вспышку». Феллон покачала головой, показывая, что не обиделась, и повернулась к Тоне. «Сначала нужно придать огню все символы, затем сжечь круг, посыпать его солью. Я захватила ее с собой вместе с обрядовым ножом, водой и кристаллами. Здесь творили кровавую магию, которую можно очистить только другой кровью, нашей кровью, и светом. Мы справимся с ритуалом». «Он всегда переживал, когда страдали невинные», — тихо сказала Тоня, — наблюдая, как брат заворачивает тело девочки в одеяло. А после смерти Дензела все только усугубилось. Я спрашиваю себя, почему не почувствовала, что нужно явиться сюда раньше, но не нахожу ответа. Вздохнула Феллан и вскинула руки, выпуская собственную ярость вместе с волной пламени, чтобы сжечь символы черной магии. Ответа нет. Будь все проклято. Когда они втроем соединили руки, смешали древнюю кровь туадде данан произнесли слова заклинания, вызывая свет. Из леса донесся рев. Не боли, но гнева. Они не причинили вреда обитателю этого места. Пока нет. Только разозлили его. Но он еще будет страдать. Так пообещала себе Феллан, пока сквозь нее текли объединенные силы. «Да воссияет свет в кромешной тьме, и сгинут все ее следы. Своей кровью, своей силой это место очищаем мы». После этих слов алтарь раскололся на мелкие куски, а провал в земле поглотил каменное крошево. «Пусть с этой секунды не пострадает более ни одна невинная жизнь. Боги, услышьте нас, исполните слова наши, воля наша воплотись». и они высыпали соль на землю. «Мы лишь уменьшили силы здешней твари. Сама она никуда не делась», — прокомментировала Тоня, принюхиваясь, словно волчица. «Никуда не делась, но стала слабее». «Нужно выяснить, кто стоит за всем этим. А погибшую не следует забирать в Нью-Хоуп», хоп заявил Дункан, разглядывая завернутое в одеяло тело глазами, полными печали, которая пришла на смену ярости. У неё наверняка где-то неподалеку есть семья. Нельзя лишать их возможности проститься. А еще Я хочу отправиться на нашу семейную ферму, прежде чем мы вернемся из Шотландии. «Я тоже давно хотела это сделать», — поддержала брата Тоня. «Может, это и глупо, но мне всегда казалось, что там найдется какой-нибудь предмет, который утешит маму. Что-то на память о её родителях». «Я не считаю это желание глупым», — заверила подругу Фэллон. «Только заботливым. А после того, чему мы стали свидетелями, забота и любовь нужнее всего. Подобные жесты всегда утешали, смягчали боль. Тогда мы отправимся на ферму, а потом попытаемся найти родных этой девочки». «А еще раз узнаем о темных уникумах в этом районе», — добавил Дункан. «Думаю, нам еще придется сюда вернуться». поэтому неплохо бы сначала разведать территорию как можно тщательнее. «Согласна, поле боя нужно представлять досконально», — кивнула Фелен, обводя взглядом мертвый лес, обледеневшие деревья, покрытые снегом и солью земли. «Здешний обитатель вновь соберется с силами и найдет способ получать подношения от приспешников. Но на сегодня мы закончили». Она опять взяла Дункана за руку и пообещала... Если нам не удастся отыскать родных девочки, то мы похороним ее на ферме вашей семьи.